тивали тибур В апреле 1829 года Пушкин посватался к Наталье Николаевне Гончаровой, получил от ее матери неопределенный ответ и надолго впал в депрессию. Год с лишним спустя он захотел испытать то средство, которое в свое время не помогло Евгению Онегину – путешествие. В далекий экзотический Китай отправлялось русское посольство, и знакомые звали поэта с собой. На просьбу о выезде за границу государь ответил отказом. Этот позорный эпизод отечественной истории увековечен в поэзии стихотворным отрывком, написанным, когда Пушкин еще не знал о решении властей. «Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда б ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменный убегая. В подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж». Туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, Где древних городов под пеплом дремлют мощи, Где кипарисные благоухают рощи. Примерно за 1850 лет до этого Другой поэт Гораций обращался к другу Со стихами ровно противоположного содержания. «Ты готов со мной в гады плыть, в септимий, Их кантабром плыть, непривычным к игу». и в край диких сирт, где клокочут глухо маврские волны. Лучше пусть меня приютит под старость Тибур, что воздвиг гражданин Оргосский. Отдохну я там от тревог военных, суши и моря. Тибур, городок среди сабинских холмов, примерно в тридцати километрах к востоку от Рима, был древнее вечного города. По легенде, его основали потомки греческого героя Амфиарая, гражданина Аргосского, после трагического завершения похода семерых против фиф более реалистично настроенные историки считали что тибур построен выходцами из альба лонги когда галлы шли на рим жители тибура их поддержали за что город был позже покорен и превращен в колонию несмотря на близость к столице права римского гражданства тибур получил только в девяностом году до нашей эры С этой поры зеленые холмы, тихие речки и рощи стали манить состоятельных римлян, и на рубеже республиканских и императорских времен долина вокруг Тибура превратилась в престижный дачный поселок. Там были виллы у Августа, у Мецената, у Горация. Недавно развалины одной из тибуртинских вилл были идентифицированы как поместье Горация. Если археологи не ошиблись, то поэт жил намного роскошнее, чем пытался представить в стихах. Слово «тибур» возможно того же корня, что название реки Тибр и римское имя Тиберий. В поздней латыни город стал называться уменьшительным именем Тибури, а потом в современном итальянском превратился в Тиволи. Однако жители города до сих пор называются тибуртинцами, тибуртини, а не тивалицами тиволези. Нынешний Тиволи – город с 50-тысячным населением. Его соборная площадь построена на месте бывшего римского форума. Над городом нависает Акрополь с так называемым храмом Сивиллы. В римские времена Тибур был местом обитания одной из предсказательниц Сивилл и храмом Весты. Храм Весты назван так за круглую форму, как до сих пор иногда называют круглый храм на берегу Тибра в Риме. Он долго служил христианской церковью и поэтому хорошо сохранился. Этот храм восхищал эксцентричного английского архитектора сэра Джона Соуна, чей лондонский дом-музей хранит много сделанных в Тиволе рисунков и слепков. Одна из главных местных достопримечательностей – роскошная вилла кардинала Ипполито Десте, шедевр поздневозрожденческой архитектуры и садово-паркового искусства. В таинственных гротах, одетые мхом, забытые старые боги, везде изваяние лилий. «Гербы, фамилии Десте старинной», – писал Максимилиан Волошин. Но наш путь лежит к другой вилле тибурских окрестностей – вилле императора Адриана. От города путь туда не близок. Некоторые путеводители утверждают, что виллу Десте и виллу Адриана легко посмотреть за один день. Но это довольно утомительное мероприятие. Адриан. Когда в 2008 году в Британском музее в Лондоне открылась выставка под названием «Адриан. Империя и конфликт», она довольно неожиданно стала одним из главных культурных событий года. И это в городе, который славится богатой интеллектуальной жизнью. Реклама, сопровождавшая выставку, сообщала, придя к власти, Адриан первым делом вывел войска из Ирака. Конечно, никакого Ирака во II веке н.э. не было. Но стремление нарядить именно Адриана в современные одежды характерно для европейской культуры последнего столетия. Тем же самым занималась французская писательница Маргарет Юрсенар, сочиняя в середине XX века роман «Записки Адриана», стилизованный под мемуары императора. Только у нее он получился экзистенциалистом-антелиттером, прежде появления термина. Гюстав Флобер сказал, «Богов уже не было, а Христа еще не было». И от Цицерона до Марка Аврелия длился тот единственный миг, когда был только человек. Чувство богооставленности и одиночества вполне созвучно и эпохе Юрсенар, можно ли писать стихи после Освенцима, и нашей эпохи. Неудивительно, что Адриан, один из главных героев того времени, о котором говорит Флобер, продолжает привлекать пристальное внимание. Мы уже много раз встречали следы деятельности Адриана И упоминали эпизоды из его жизни. Это он построил храм Венеры и Ромы на форуме, перетащив на новое место Нерона в колосс. Он соревновался в архитектурном мастерстве с любимым зодчим Трояна Аполлодором, а проиграв, якобы сослал и казнил мастера. Он возвел на Марсовом поле один из главных монументов античности – пансион. Это его мавзолей возле Ватикана превратился в замок святого ангела. прежде чем пройтись по вилле, где вкусом и фантазией императора не мешали ни градостроительные, ни финансовые соображения, окинем взглядом его жизненный путь. Подробных сведений об Адриане сохранилось до обидного мало. Единственная полная биография содержится в так называемой истории римских императоров «Скрипторес Хистория Агустой» – источники поздним и ненадежном. Раньше считалось, что авторов этого труда было четверо, Но современные исследователи все больше склоняются к выводу, что все биографии от Адриана до череды солдатских императоров и претендентов на престол конца бурного третьего века написал один человек, то ли для солидности, скрывшийся под четырьмя псевдонимами, то и размножившийся в воображении потомков. Описание правления Адриана есть и в римской истории Диона Кассия, но эта часть его труда дошла до нас только в сокращенном мизантийском пересказе. Судя по всему, Адриан действительно, а не только воображение Юрсенар, написал автобиографию. Автор истории императоров на нее несколько раз ссылается. Но, к сожалению, и она канула в лету. Адриан был родом из города Италики, римской колонии на территории Испании, основанной в эпоху пунических войн. По некоторым сведениям, он родился в Риме, но, скорее всего, это выдумка. Римские колонисты часто были связаны с местной провинциальной знатью семейными узами, и среди предков Адриана могли быть испанцы, точнее, те кельты, которые тогда населяли Иберийский полуостров. Хотя Адриан получил превосходное образование, на латыни он до конца жизни говорил не по столичному. Когда Адриан был подростком, заботу о его воспитании и карьере, взял на себя его дальний родственник Троян, будущий император и уроженец Италики. С тех пор Адриан не возвращался в родной город. Он быстро шел по ступенькам традиционной римской карьерной лестницы, занимая как военные, так и условно выбранные гражданские должности. Когда дело касалось протяжей императора, о честных выборах не могло быть и речи. В 117 году Троян после длительной болезни скончался в Киликии, на территории нынешней Турции, не оставив однозначных рекомендаций насчет преемника. Этот эпизод и последовавшая расправа с главными соперниками в борьбе за престол легли мрачным пятном на все правление Адриана. Вдова Трояна плотина представила подписанный Трояном документ об усыновлении Адриана, что почти автоматически означало передачу ему властных полномочий после смерти усыновителя. И все же античные авторы упорно считают победу Адриана результатом дворцовой интриги. Он де был любовником плотины, а документ якобы был составлен, когда Троян уже умер, и за него слабым голосом говорило подставное лицо. Сюжет, позже использованный Данте в божественной комедии, а по его следам – блестящая одноактная опера Джакомо Пучини «Джанни Скикки». Современные историки склонны считать, что послужной список Адриана выделял его из числа прочих претендентов, и проблема престола вообще крайне болезненная для всей истории императорского Рима. возникло в данном случае по недосмотру. Желание Трояны передать власть Сенату и римскому народу, на которое намекают авторы из сенатского сословия, это фантазия, достойная Голливуда. Расправившись с потенциальными соперниками, Адриан обратил внимание на внешнеполитические дела. Первым делом он действительно отказался от завоеванных при Трояне восточных провинций – Месопотамии и Армении. Это Месопотамию британские журналисты назвали Ираком. При этом он якобы сослался на пример республиканского полководца Катона, который когда-то провозгласил македонцев свободными, потому что не мог их удерживать. Внешняя политика Адриана базировалась на сочетании дипломатического мастерства и военной угрозы. Он не вел завоевательных войн. При нем территория империи впервые за несколько столетий не выросла, а сократилась. Он лично и через соратников договаривался с соседями о мире. Один такой договор – был заключен с самым грозным соперником – Парфянской империей. При этом легионы поддерживались в постоянной боевой готовности. Никаких сокращений армии Адриан не проводил. Напротив, численность и оснащенность легионов подвергались постоянной проверке. Чем занимаются солдаты, когда не с кем воевать? Строительство. Можно строить дачи генералам, можно строить школы, а можно приграничные укрепления. При Адриане развернулась широкомасштабная кампания по уточнению и фортификации римских границ. Во многих регионах Европы, в лесах Германии и Румынии, на Рейне и Дунае, остатки лагерей, блокпостов и сторожевых вышек — это единственные свидетельства, оставшиеся от римской цивилизации. Но самую известную пограничную стену Адриан возвел в Британии. Это сооружение по-английски называют Hadrian's Wall, Стена Адриана, иногда также римская стена или просто стена. По-русски чаще вал Адриана. Его латинское название неизвестно. Впрочем, в 2003 году кладоискатели нашли в графстве Стаффордшир большую эмалированную вазу со схематичным изображением нескольких фортов вдоль вала и надписями. Такие вазы находили и раньше, но на этой ее назвали романтичным именем «Ваза торфяных болот». The как предполагают ученые, обозначены не только отдельные посты, но и вал в целом. В этом случае он назывался Варлум Айлиум – Элиев Вал. Почему именно так? Очевидно из полного имени императора – Публий, Элий, Троян, Адриан, Август. Строительство вала полностью отвечало основным принципам военной политики Адриана в провинциях – приостановить завоевания, укрепить границы. С точки зрения обороны, Адрианов вал был не слишком эффективен. Но цель была не в этом, а в том, чтобы монументальность постройки ясно дала понять как варварам, так и римлянам, где начинается пакс Романа и какие силы, в случае чего, будут брошены на ее защиту. Наследник Адриана, император Антонин Пий, забросил вал, построив новую пограничную стену, вал Антонина, дальше к северу, в нынешней Шотландии. Вскоре выяснилось, что эту территорию удерживать невозможно. и римские гарнизоны вернулись на Адрианов рубеж. Адрианов вал тянется по северу Англии от Северного моря на востоке до Ирландского моря на западе. Он не совпадает с англо-шотландской границей, целиком оставаясь на территории Англии, хотя на западе расстояние от вала до Шотландии меньше километра. Погода, люди и время не щадили стену. Но в ее центральном секторе, особенно на территории графства Нортумберленд, сохранились значительные остатки каменной кладки самого вала, ворот, укреплений и сторожевых постов. Вдоль стены проходит хорошо размеченная пешеходная тропа, по которой летом гуляет множество туристов. Хотя Адрианов вал с 1980-х годов входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, он до сих пор никак не охраняется и ничем не огорожен. Редкий случай, когда по римской стене можно пройтись.